Глава одиннадцатая. От авторов. Прошло не более двух часов, как небольшая, но очень хорошо подготовленная группа уже перемещалась в порталах и приближалась к загадочному месту, к которому вел темный. Никто не задавал лишних вопросов, все действовали слаженно, четко, словно далеко не в первый раз работали сообща. Самуэль больше ни на кого не обращал внимания, сосредоточившись на точке прибытия. Он был несколько отрешен от остальных и их переговоров, сконцентрировавшись на используемых артефактах и манипуляциях с ними. Тёмный делал пассы руками, шептал никому непонятные и едва слышимые слова на старом забытом языке. После таких процедур Самуиль говорил, куда идти дальше, и больше начинал хмуриться. «Никому не показалось, что он таким образом ищет путь», Все прекрасно понимали, что член Совета Темного Ордена собирает данные по мере приближения к основному источнику его исследований. Именно поэтому никто не проронил ни слова, чтобы пленник совершал сие действия быстрее. Лишь ждали и открывали следующий портал. Спустя не менее полутора часов молчаливая группа вышла из последнего портала и уткнулась в мохнатые еловые лапы, которые щедро осыпали прибывших снегом. «Куда дальше, господин Ранториум Ро?» Нейтрально спросил командир сумрачных и покосился на дальние заросли, из которых выпрыгнул маленький пушистый зверек и моментально скрылся за широким стволом старой покосившейся ели. От негромкого, но неожиданно раздавшегося голоса сумрачного с ближайших деревьев вспорхнули несколько птиц, И звонко прощебетав, растворились в нависающих серо-синих тучах. Сова на верхней ветке сосны развернула голову на 180 градусов и внимательно оглядела на что потревожили ее покой. Это все Самуэль отметил краем глаза и выкинул руку прямо, прокомментировав. «Туда, господа. Нам идти несколько километров. Ближе никак не подобраться порталом, нужно продвигаться своим ходом». Элон и Семиль. Обратился командир Ри Белогрет к своим подчиненным. Вы вперед. Да, командир, хором ответили двое сумрачных и в мгновение переместились на свои позиции, в начало группы. Они работали настолько слаженно, что невольно возникала мысль, что они близнецы, которые чувствовали друг друга невероятным образом. Гармонично смотрелось. Командир далее не проронил ни слова но жестом указал Самуилю, что следующими идут они. За ними по узкой, усыпанной рыхлым снегом дорожке, бесшумно ступали остальные. Все чувствовали некую силу данного места, затаившуюся меж шершавых стволов мощь леса. Все подобрались и внимательно осматривали окрестности, ища глазами то, что приносило неприятное чувство опасности. Арон же глубоко вдохнул морозный воздух и прикрыл глаза — Он сканировал местность и разбирал на мелкие составляющие лесной запах. Не найдя никаких странностей и отклонений, помимо собственных предчувствий и вставших дыбом волос на теле, куратор вытащил амулет усиления магии. Полученный в молодости опыт заставлял Гроутана перестраховываться и быть готовым к худшему. О легкой приятной прогулке, соответственно, никто не думал, но внутреннее чутье... Тугим узлом стягивало внутренности и заставляло все больше и больше вглядываться в густой дремучий лес. «Стоять!» Негромким, но командным голосом приказал Сумрачный, и все замерли, словно ледяные изваяния. Вертон увидел знак Илона, который означал скорую остановку, а Семель при помощи артефакта сканировал местность. Текущую минуту все находились в напряжении и ожидании. Но Сумрачный, что занимался разведкой, дал отбой, и облегчение прокатилось снежным комом по всей группе. Снег скрипнул под тяжелыми сапогами идущих, и где-то неподалеку, недовольное зло, ухнула сова. Послышался шелест крыльев, разрезающих морозный воздух, и натянулась тонкая, грозящая бедами струна. Аррон и Вертон отреагировали одновременно. Скинутые щиты обладали сразу двумя слоями защиты от магического и физического воздействия. Интуиция бойцов прокричала об опасности, а о какой именно, в глухом, забытом всеми богами лесу, не знал никто. В горстку оборотней и магов полетели сразу два молодых метровых дерева, ворванных с корнями из заледенелой земли. Щиты. Следом, после того, как на интуиции выставил «сам», крикнул Сумрачный. Спасла всех реакция Вертона и Арона, что успели выстроить защиту до столкновения. Остальные поставили щиты, когда деревья, обрушившись на полупрозрачную защиту, упали в рыхлый снег, унося с собой и остатки заледенелой земли. «Что это?» — грозно вскрикнул Роксон, вливая свою водную магию В голубоватый купол щита. Рядом кто-то крикнул, привлекая внимание. Как оказалось, очень вовремя. С другой стороны летел большой, причудливой формы валун. Группа подбиралась из опытных и сильных оборотней и магов не зря. Защиту моментально усилили в предполагаемой точке столкновения с валуном. Камень, ударившись о щиты с грохотом и треском, разломился на три части размером с голову медведя. «Справа!» — указал Арон, подмечая движение неизвестных врагов. «Прекратите нападение, или мы атакуем!» Следуя протоколу, громко прокричал командир сумрачных. Ответом послужил глухой, наполненный ненавистью вой, который накрыл всю округу и снес снег с ближайших еловых лап. Следом полетело еще одно дерево размером побольше предыдущих. Неизвестный враг не стал дожидаться столкновения несчастной ели щитами и, снося ветки, кинулся в атаку сам. Огромная звериная туша показалась в воздухе и гигантскими лапами обрушила свою ярость на незваных гостей леса. Прыжок длиной в два десятка метров, совершенный исполинским зверем, впечатлил всех настолько, что атакующие заклинания от них полетели с запозданием. Ни одно из них не причинило тёмной шкуре вреда. Лишь огненные фаеры опалили немного её и не более. А вот усиленный удар звериных лап пошатнул столь мощные щиты. Под левой кривой лапой расползлась извилистыми змейками трещина. И Роксону вместе со своим менталистом пришлось влить изрядно своих сил, чтобы подлатать купол. Этим двоим повезло меньше всех — Именно они находились в середине, и именно на них пришлась неожиданная атака врага. Зверь поднял невероятно большие лапы вновь и толстыми когтями нанес второй удар. «Что это за тварь?» — изумленно прокричал Илон, пытаясь понять, каким образом лучше атаковать врага, раз ему магия практически не причинила вреда. «Ифроны» глухо ответил Арон, скривившись. «И они охотятся стаей». Вопрос о том, что эти твари давно вымерли, заострял в горле Илона. Сейчас всех напрягла информация о стаинности животных. Арон хмуро кинул взглядом Эфрона, что сейчас пытался пробить щит. «Большой. Слишком большой. В этих заброшенных, потерянных землях эти твари не только смогли выжить, но еще и стать больше свирепей. Раньше они не нападали на такую группу оборотней. Опасались и обходили стороной, если не приходилось обороняться. Они обычно нападали не более чем на трех-четырех оборотней, чтобы справиться и задрать свою добычу. А сейчас же Арон наблюдал тварь минимум в два раза больше себя в боевой звериной ипостаси. Звери-оборотней всегда были больше своих собратьев в природе, как и у самого Куратора. Этот же Эфрон, в высоту не меньше, чем два медведя, как и в ширину. Внешне они похожи на что-то между медведем, волком и каракалом. Объёмы и туши медведя, но при этом грация и плавность движений от охотничьей кошки, как и похожие уши, а вот свирепость и морда уже больше походили на бешеного волка». Силой, ловкостью и охотничьими данными природа одарила этих тварей с лихвой. Но в довесок эфроны обладали еще и магией, точнее, практически полным иммунитетом к боевой магии. Одну такую особь уничтожить сложно, что уж говорить о целой стае. А в давние времена на эфронов охотились лучшие ловцы большими группами, беспомощно прибегая к различным уловкам и ловушкам. Ловцы старались вырезать как можно больше и фронов, которые оставляли после себя одну только смерть. Места, где обитали эти звери, пустели. Ненасытные твари жрали не только жителей империи, но и всю более-менее крупную живность лесов. А когда не оставалось и тех, то начиналась охота даже за самыми мелкими несчастными зверушками, вне зависимости от наличия меха, перьев или чешуи. Поэтому старые Раньше упоминали их как смертоносы. А сейчас все, будучи уверенными, что твари бездны исчезли, позабыли о них, как и о способах их уничтожения. «Какие у нас есть варианты?» — обратился к корону взъерошенный Роксон. «Нужно узнать, сколько особей в данной стае», — глух ответил куратор, вливая силы в щиты. Насколько высоко могут они прыгать? Включился в разговор командир Сумрачных, оценивая свои силы и анализируя шансы задуманного. Такой вес не позволяет им прыгать достаточно высоко. Они больше стремятся преодолеть расстояние в длину, поближе к жертве. Подпитываясь магией от амулета, Арон пытался сосредоточить в себе больше силы для скорых атак. Так сколько нетерпеливо вопросил Вертон. «Точных данных нет», — проскрипел злой куратор. «С места, примерно в два своих роста из-за развитых мышц на лапах. Если он...» — Арон указал на тварь, которая билась о стены купола и обдавала солюной места своих ударов. «Решит повторить свой прыжок, то высота превысит величину его роста раза в три». Но опять-таки это примерно, Вертон. Понял тебя, ответил сумрачный и прикрыл глаза. Спустя не более тридцати секунд молчания и пребывания в самом себе, Вертон вновь обратился к корону. По команде. Приоткрой щиты сверху. Нужно отвлечь внимание твари, чтобы он не атаковал сразу, когда ты только покинешь защиту. Арон был согласен с планом Сумрачного, только считал, что тому может прийтись туго, если Эфрон сможет добраться до него на вылете. Но у Куратора появилась одна сомнительная, но, возможно, действенная идея. Нужна сила менталиста. Но Эфроны обладают иммунитетом к боевой магии, воздействие на их разум обречено на провал. «Я пытался», — возразил сам менталист. «Моя магия также воспринимается враждебной и каждый раз бьется об иммунную защиту Эфрона». «Господин Амироус обратился к менталисту Арон. Мне известна ваша особая способность». Менталист кинул одновременно удивленный и злой взгляд на куратора Академии Обратней.